Глава тринадцатая Я возвращаюсь в родной Дальск на автобусе. По дороге накручиваю себя и первым делом заглядываю в контору быстрокредит. Хочется ближе познакомиться с финансовыми благодетелями. кто так щедро одарил мою доверчивую маму. Это и есть мое важное дело — разобраться с мошенниками. Вхожу в опрятное помещение, оформленное в деловом стиле. За белым столом девушка в белой блузке с зеленым платком на шее. Перед столом зеленые стулья. На салатовых стенах крупные постеры. Счастливые лица всех возрастов, в руках деньги. над головами заклинания огромными буквами удобно легко надежно вся обстановка в зелено белых тонах цвета спокойствия я тоже пока спокоен сажусь перед менеджером и разглядываю ее менеджера быстро кредита зовут ольга светлые волосы прилизаны блузка по фигуре шейный платок ей чертовски идет но она На стороне врага. Красивая деловая сучка. Также я наблюдал за противником на линии боевого соприкосновения. Как бы ни были враги опрятны, с ними предстоит смертельная схватка. Ольга чувствует настроение клиента и морщится от моего внешнего вида. Потасканный камуфляж, согнутая рука зафиксирована бандажом, запах дальней дороги. а в глазах звериная решимость. Однако даже при таких обстоятельствах она пытается улыбнуться. — Здравствуйте. Какую сумму вы просите? — Я не прошу, а требую. — Аннулировать залог и грабительские проценты. — Вы о чем? — беспокоится менеджер. — Я контуженный. В миру Никита Данилин. Вы дали моей матери миллион рублей, пока я валялся в больнице. Миллион я верну. А свои хотелки с процентами и залогом квартиры засуньте в жопу. Это не по-людски. Ольга в очках. Очки ей тоже идут. Она производит впечатление серьезной бухгалтерши, которой все обязаны. От хамства она растеряна, но к скандалам привыкла. Менеджер берет паузу, роется в документах, вчитывается в кредитный договор и прощупывает меня сквозь стильные очки. «Кредит на лечение сына, то есть вас. Вы сказали, что контуженный и лежали в больнице. Вам требуется платная операция или реабилитация». Я возмущенно трясу головой. «Не мути! Решай по-людски!» Ольга решает, как прожженный бюрократ. Она стучит ухоженным ноготком по подписи в договоре. Изменение условий подписанного договора может согласовать только Олег Радский. Он директор нашей кредитной организации и мой муж. Приходите после восьми вечера, обсудим вместе с ним. После восьми. Муж, жена. Ворчу я. Семейный бизнес? Охотно объясняет Ольга. Ваш вопрос сложный. Я соглашаюсь, но предупреждаю. восемь вернусь с договором мамы чтобы его аннулировать мы поступим по закону а надо по людски кажется у меня появилось свое слово контрольный выстрел подействует ли оно на жадных финансистов ольга радская захлопывает папку и выталкивает меня вежливым голосом и ледяным взглядом разумеется будем ждать я ухожу пошатываясь от головной боли. Через витрину за мной наблюдает Ольга, накручивая кончик платка на палец. Вечером мать уходит в ночную смену на хлебозавод, чтобы утром в магазинах был свежий хлеб. Она стала работать ночью после гибели отца на железной дороге. — Ночью оплата выше, а днем я за тобой пригляжу, — объясняла она мне еще школьнику. В детстве я был одет, обут, и все в нашей квартире было как у соседей. Это было главной заботой мамы. Каждый год она копила на обновки. То новые занавески, то новый кран на кухню, чтобы одной рукой регулировать, а то и новый телевизор. Обо всех покупках непременно сообщалась соседям. В общем, старались жить не хуже других. Только на море мы ни разу не ездили. — Зачем тратиться на отдых? Лучше люстру купим, хрустальную. Твоим детям достанется, — убеждала мама. Ее воспитание сводилось к вопросам. — Сынок, ты поел? Что получил? Уроки сделал? Я кивал и спешил во двор в дружную компанию, где заводилой и был Денис Шмелев. Так мы и сдружились. Кит, Чех и Шмель. Около восьми вечера, вслед за мамой, я покидаю квартиру с кредитным договором. Во дворе встречаю Машу Соболеву. Ее озабоченное лицо прорезает улыбка. — Никита, как прошла операция? Рука в порядке? Да — До свадьбы заживет, — отвечаю банальной фразой. Маша смущается, видит в моей руке документы в файле и меняет тему. — Ты куда? С быстро кредитом разобраться. — Так они работают до восьми? — Точно? — Да. Я с работы отпрашивалась, чтобы к ним успеть. — Я не слушаю ее, иду быстрее. — Какого черта встреча назначена после восьми? Мне пудрят мозги? — С мозгами у меня беда, но это Радскому с женой. Обманщицей не поможет. Главный вход кредитной конторы закрыт, внутри темно. Обманули. Из-за угла выглядывает менеджер Ольга Радская и машет рукой. Сюда, через служебный вход войдем. Олег вас ждет. Я успокаиваюсь и огибаю здание. Здесь темно. Ольга показывает путь, я смотрю под ноги. И вдруг из-за куста бросается тень. Взмах палкой и удар по голове. Я успеваю отклониться, и удар приходится вскользь, задевает голову и правое плечо. Но мне с больной головой и этого достаточно. Я падаю. В груди пожар, в глазах черная муть, правая рука немеет. Сквозь ватный туман доносится голос Ольги Радской, подзуживающей мужа. — У контуженного с башкой проблемы, вмажь ему еще, и он все забудет. Радский переминается, готовится к новому удару. Я проверяю правую руку. Пальцы шевелятся, рука двигается. Выдергиваю пистолет и палю, не глядя. Звучит один выстрел, и мой хриплый голос. — Стоять! Следующий на поражение! В глазах чуть проясняется. Две мутные фигуры замирают. Сзади торопливые шаги и испуганный голос Маши. «Немедленно прекратите! Я вызвала полицию!» Я с трудом приподнимаюсь на колени. Башка гудит, сломанные ребра ноют. Правая ключица, к счастью, цела. Маша помогает мне подняться, потом поддерживает, чтобы меня не шатало. Оружие меня спасло. Спасибо Григу. Но главное дело не сделано. Я вырываюсь из рук Маши и отчитываю ее. «На кой нам полиция? Я бы сам разобрался!» Слышен звук полицейской сирены. Маша мечется, словно хозяйка, перед приходом гостей и волнуется больше всех. «Уже едут!» Звук сирены приближается. Какой же противный гудок, мозги сверлит. Я закрываю глаза, тру лоб и виски. «Вырубите этот вой!» У Олега Радского хозяина быстрокредита, первый шок проходит. Он куда-то забросил палку и подбадривает себя. — У меня все по закону. Есть подписаный договор. Полиция разберется. Нас освещают фары патрульной машины. Выходят двое полицейских, оба с укороченными автоматами. Встают по разные стороны машины за раскрытыми дверцами. Грамотно. После начала спецоперации в Донбассе Местная полиция на чеку. «Никому не двигаться! Руки держать перед собой! На виду!» — командует полицейский. «Что случилось?» — спрашивает второй. Его голос мне кажется знакомым. В голове словно ворочаются камни. Я выплевываю их в виде слов. «Мою мать! Эти гады обманули с кредитом!» «Он хотел нас убить!» Визгливо пищит Ольга Радская. «Он стрелял!» Я замечаю, что Маши нет. Сбежала. А могла бы свидетельствовать в мою пользу. Это вынужденная оборона. Шарю взглядом по земле, вижу файл с кредитным договором, а выпавший пистолет исчез. До ушибленной головы постепенно доходит, куда делось оружие. — Ай да Маша! Какая же она умница! — Документы, — требует патрульный. — Паспорт я еще не восстановил. Полицейский смотрит мою справку о ранении. — Никита Данилин, с фронта вернулся! — Я узнаю сержанта Костю Воинова с нашей улицы. Успокаиваюсь и даже шучу. Вместо фронта придумали линию боевого соприкосновения. Там вроде как не война, а спецоперация. — Ага, с самолетами и крылатыми ракетами. Костя вдруг оправдывается. — Я тоже хотел добровольцем, но Жинка с детем не пускает. — Как там на самом деле? — Адресок подскажу. Поезжай, сам узнаешь. Напарник Воинова встревает с вопросом. — Пакуем и оформляем? Костя настроен миролюбиво. — Я Никиту знаю, он минометчик Занбаса. Трясет справкой. Черепно-мозговая, перелом и контузия. С такого взятки гладкий. Он в нас стрелял! — возмущается Радский. Ага, из пальца! — ворчу я. — Из пистолета! Обыщите его! Напарник воиного меня ощупывает, мне даже щекотно. — Подумаешь! — громко пукнул. — У тебя глюки, Радский. Полицейский обнаруживает у меня таблетки. Я перехватываю упаковку. спасибо брат вовремя радский хочешь таблетку от головы он чокнутый контуженный подтверждаю я и с трудом проглатываю таблетку воинов тихона внятно предупреждает семью ростовщиков на вас полно жалоб господа радские не зарывайтесь мы по закону мямлит ольга к черту такие законы «Давайте сделаем по-людски», — предлагаю я. «Это как?» — недоумевает Радский. «Деньги я верну. Я, а не мать. Переоформим договор на меня с нормальным процентом». «Что скажете, денежные вампиры?» «По мне так норм», — кивает Воинов. В его руке в такт хозяину кивает автомат. Перепуганная Ольга убеждает мужа согласиться. Костя Воинов провожает меня до конторы и оправдывается. Я же Воинов, должен не посрамить в честь фамилии, но у меня баба с прицепом. Сын? Пацан? Ступай к бабе и заделай еще одного. Расти новых воинов, воинов. Сержант со счастливой улыбкой пожимает мне руку. Никита, ты обращайся, если что. в конторе недовольная ольга строчит новый текст кредитного договора теперь я должен быстро кредиту миллион рублей залог на квартиру аннулируется проценты в рамках закона одной рукой рвать два экземпляра старого договора неудобно мы выходим на улицу олег радский чиркает зажигалкой я держу в руке горящий документ пока не обжигает пальцы без обид спрашивает радский и протягивает руку. Я отворачиваюсь и ухожу молча. В мирной жизни все сложнее, чем на войне. Может, снова туда, где проще.